Друзья навсегда. Эй, дружище! Тёма широко раскинул руки для приветствия. Тебя выпустили? Шлёпая босыми ногами по бетонному полу с подогревом, он подошёл к Даниле, обнял его, похлопал по спине. Эхо хлопков разнеслось по просторному залу с высокими сводчатыми потолками. Данила горячо обнял друга, кривясь от боли, плечо ещё соднило. Три дня он провёл в медицинском отсеке, пока машины латали его тело, а софт догина почищал чип после загрузки в виртуал призмовцев. Всё это время Тёма, Лаби, Никита и Ульяна были по соседству. Синхроны тоже были здесь, но они не вылезали из виртуала, проверяли и перепроверяли свои чипы. Подземный бункер, где они находились, блокировал сеть. «Как тебе наша берлога, а?» Тёма улыбался во всё лицо. «Нихреновую нам фазенду старик подогнал!» «Отцепись ты уже от него!» – улыбаясь подошла Ульяна. Она сбросила руку Тёмы и нежно, подружески обняла Данилу. «Пусть оглядится!» – добавила она, отстранившись. От входа в комнату отдыха вдоль стены растянулся высокий металлический помост со столами, шкафчиками и тумбами. Вниз уходили четыре ступени. В центре длинного помещения выстроились квадратом дивана спартанского вида. Между ними на столике слабо светился голодисплей с сериалом. Никита и Лаби развалились на противоположных сторонах от дисплея, но завидев Данилову, сбросили сонливость и кинулись к нему. «Ты цел?» Никита придирчиво смотрел друга. «Не следа ранений. Здорово!» «Ну, не совсем не следа». Данила правил рукой по широкому шраму на виске. «Шрамы украшают мужчину», – с несвойственной для нее мягкой улыбкой произнесла Лаби. Она погладила Данилу по локтю. «Да ты у нас теперь настоящий мужик?» – хохотнул Тёма. «Завидуй молча», – вступил за Данилу Ульяна, все еще улыбаясь и обхватив друга одной рукой. «Ты его оставишь?» «Что, шрам?» «Не знаю, еще не думал», – соврал Данила. Он уже видел себя в зеркале и, еще будучи в медицинском отсеке, решил, что не станет стирать боевую метку. «Как вы тут? Все целы?» «Да что нам будет?» – хвастливо воскликнул Тёма. «Всего пара царапин. За пару часов на ноги поставили. И поверь, друг, это было самое интересное событие за все... Сколько мы тут? Недели две, не меньше?» «Три дня», – вставил Никита под смех девчонок. «Три дня?» Тёма выпучил от притворного удивления глаза. «Быть не может, а по ощущениям полгода тут сидим. Скукотища жуткая. Только и спасаемся старыми сериалами по Голику». «По Голику?» «Голодисплей», Никита указал на светящийся экран. «Чтобы все разом могли смотреть». «Да что ты как родной воскликнул Тёма. «Пойдём, присядешь и сам всё увидишь». «Есть хочешь?» Ульяна взяла со стола банку с соком и запечатанный в платье бутерброд. «Давай!» Друзья расселись на диванах, каждый что-то жевал. Они пересказывали друг другу события трехдневной давности, то и дело взрываясь смехом или погружаясь в тревожную задумчивость. Без единого слова ребята выслушали историю Данила о виртуале призмовцев, о том, как ему показали в нем Ульяну. Когда же Данила завел речь об отступлении отряда старика, Лаби принялась вставлять замечания. Какие они все крутые и профессиональные. Данила рассказал им о своем замысле с переселением приложения на чип. Друзья снова слушали молча. Один лишь Никита громко сопел от возбуждения и любопытства. Он расспросил о сетевике, которого они вытащили, и Тёма ответил, что им теперь занимается Догин. «Значит, план сработал», – довольно резюмировал Данила. «Да, друг, хороший был план», – подтвердил Тёма. «Знатно вышла заварушка». «Не то слово», — добавила Лаби. Данила погрустнел. Ему вдруг стало не по себе от всей этой бравады. Их компашка напомнила ему расшалившихся детей, не понимающих последствий своих поступков. «Да», — выдохнул он. Казалось, из него постепенно выходил весь воздух. «Только вот, если бы не старик, я бы оттуда живым не выбрался. Хорошо, что он пришел за мной». Друзья переглянулись, решая, кто скажет Даниле то, что знают пока только они. «У старика там вроде как свои интересы были», – заговорил Тёма. «Нам Сэм рассказал». «Не всё, конечно. Из этой железяки особо много не вытянешь». Но он дал понять, что старик использовал нашу вылазку как прикрытие. Уж не знаю, зачем конкретно он туда полез, но одна из целей – порешить Корсарова из-за Ладана. «Личные счёты?» Данила задумался. «На него вроде не похоже». «Так Сэм сказал», – подтвердил Ульяну. Даниле стало не по себе. Он снова ощутил себя несмышленным, слепую ковыляющим к воображаемой цели. Только он проникся к срику чем-то, напоминающим симпатию, хотел от души поблагодарить его, как выяснилось, что тот использовал мальчишку. Данила отбросил эту мысль. «Сейчас главное, что он исполнит волю дедушки и найдет миру». Пусть так, уже бодрее произнес он. У нас ведь все получилось. Друзья одобрительно закивали. «Куда вы теперь?» После паузы спросил Данила. «Или с нами останетесь?» В голосе появился проблеск надежды. «Мы бы с удовольствием, друг», ответил Тёма. «Только старик нам работу предложил». «Говорит, мы толковые ребята», усмехнулся Ульяна. «Ага, хочет нас поднатаскать и в команду взять», добавила Лаби. «Вы уже согласились?» «От таких предложений не отказываются», – серьезно сказал Тёма. «Хотя...» Лаби, Ульяна и Тёма разом повернулись к Никите. «Что?» – начал оправдываться тот. «Я тоже согласен. Тем более с вами в команде работать. Просто не сейчас. У меня еще контракт не закончился». «Такие ребята, как вы, старику точно пригодятся». Данил улыбался, но в душе его скребли кошки. «Конечно!» – Тёма вальяжно развалился на диване. «У него ведь сейчас главняка выше крыши будет!» «В смысле?» «О, брат, старик такую кашу заварил, не расхлебаешь!» «Среди прочего, эта вылазка была демонстрацией силы!» «Как я понял, корпоративщики слишком много под себя подбирают, и старику это не нравится!» «Плюс на рынок наёмников полезли, свои гибриды туда поставляют!» «Ну и, конечно, по самому старику ударили!» пока он разнес верхушку филиала одной корпорации, и другим это на руку. Конкуренты признастов сожрут их и переварят вместе с костями, ты уж не сомневайся. Но они не потерпят настолько сильного игрока, как старик на рынке. Причем не из их числа. Они не могут его контролировать или купить, добавил Никита. Поэтому постараются нейтрализовать или раздробить его армию. Если честно, Никита заговорил тише, в корпоративных кругах всякие слухи ходят. Никто не знает, насколько на самом деле силен старик. И сейчас им заинтересовались все. А это значит... Война. Закончил за него Данила. Внутри неприятно зашевелился холод. Ну... С наносным безразличием проговорил Артем. Зато от тебя пока отстанут. Сможешь сколько хочешь сестивиков из -за виртуала доставать. Друзья замолчали. Воображение каждого рисовало собственные картины будущего. Данила только сейчас увидел, что стоит в начале пути и боится сделать первый шаг. Все, что было до сих пор – подготовка, проверка на прочность. Он будто тестировал свою волю, готовность идти до конца. Но разве ему не оставили других вариантов? Оставили. Ты мог сдаться, отвернуться, уйти. Мог послать их к чертям много раз. И почему я этого не сделал? Потому что хотел этого. «Потому что тебя попросил дедушка. «Потому что он знал, что ты всё это подтянешь. «Дойдёшь до конца. Выстоишь. «Да уж». «Тёма первым скинул задумчивость. «Ну и веселье сейчас начнётся. «А, Никитос, покажем твоим корпоративщикам, «насколько мы крутые ребята». «Покажем, Артёмка», — хитро улыбнулся Никита. «Нет, только не Артёмка. «Мне что, пять лет, по-твоему? «Тёма, Тёмыч, это ещё ничего». Но не Артемка. Артемка мочится в штанишке и получает люлей от соседа покойки в детском садике. А Тема сам кому хочешь наваляет. Договорились, Тема. Но тогда и ты не называй меня Никитос. Друзья засмеялись, подбадривая Никиту и подкалывая Тему. А как тебе Артемон? Артемочка. Не, я лучше придумал. Артемандр. Тема покраснел, отмахнулся от ребят и, едва сдерживая смех, пересел на дальний край дивана. В какой-то момент Даниле снова стало грустно. Он понимал, что они так собрались в последний раз. По крайней мере, перед большим перерывом. Скоро им придется прощаться. А это хуже всего, ведь не знаешь, когда встретишь друзей снова. Но так лучше, чем уйти не прощаясь, правда? Данила смотрел на ребят словно впервые, но в то же время ощущая, что знает их сотню лет. Он хотел запомнить их такими. Веселыми, беззаботными, смеющимися. Пока жизнь не сломила каждого из них, не вбросила увесистый ком дёгтя в эти медовые сосуды. Он ещё не подозревал, что дёгтя в них предостаточно. И только такие встречи способны его растворить, хотя бы на краткий миг.